Глава 96. Домой. «Я так и знал!» — воскликнул Тэй. «Отцы у принцев разные. Это значит...» — озадаченно произнёс Райли, оборвав фразу на середине. «Да, вы всё правильно поняли. Августа-оборотница. Шакалиха!» — подтвердил Фалентий. Она прибыла на Тимиран до своего первого оборота. Её настоящее имя — Гесси, но она сменила его на более благозвучное. «Я в курсе того, что у принцев есть свой гарем, где они силой удерживают новоприбывших». Родни рассказывал, что его привозили туда «принимать роды». Он говорил, что детей отдают в семьи аристократок. «Значит, все эти малыши тоже шакалы», — уточнила я. «Верно, и из пеленок им под кожу вшивается артефакт от спонтанного оборота, такой же, как на браслете Виолы. У меня есть друг в Министерстве финансов, я попросил его дать мне распечатку твоих банковских операций». Увидел перевод на сумму 50 миллионов от госпожи Этери и сразу понял, за что такая сумма. Подумал, что наверняка Виола уговорила тебя принести ей магическую клятву о неразглашении, поэтому ты так занервничала в разговоре с императрицей, когда мы дошли до этого момента. Спасибо, что выручили меня. С благодарностью посмотрела я на него. А как вы поняли, что Доминик мой друг? Я не успела об этом сказать на аудиенции». «Тут всё просто. Он и мой друг тоже. Ник — отличный мужик. Он поставил меня в известность о нападении на реверсайт И мы с ним побеседовали на эту тему. Должен сказать, что он от тебя в восторге. Ты умеешь располагать к себе людей», — мягко улыбнулся консорт. «А что насчёт беглеца, которого зовут Тарсанде?» — спросил Тэй. «Тут всё сложно. Он числится сбежавшим. Но по данным охранных систем он не покидал рудника», — задумчиво отметил Фалентий. «Это возвращает нас к вопросу, как по линии защититься от принцев», — напомнил ты «Госпожа Артея говорила что-нибудь по этому поводу». «Она упоминала, что принцы будут сильно докучать Лине, но что всё закончится хорошо. Других подробностей я не знаю, увы», — покачал головой старец. «И что вы посоветуете мне делать теперь?» — вздохнула я. «Всё идёт своим чередом. Будь собой, и ты одержишь победу. А твои мужчины тебе в этом помогут». «Знаешь, я ловлю себя на мысли, что если бы у нас с Элли родилась дочка, она была бы похожа на тебя». Палентий посмотрел на меня долгим задумчивым взглядом. Что ж, кажется, я ответил на все вопросы. Он поднялся из-за стола и направился к двери. «Если этот бал вас утомил, можете возвращаться в Риверсайд. Или останьтесь, потанцуйте ещё. Вы молодые, так что радуйтесь жизни». «Я хочу домой», — искренне призналась я. Ты и Райли кивнули, соглашаясь. «Господин Фалентий, можно ещё спросить насчёт артефакта правды?» Остановила я старца уже в дверях. «Почему перстень императрицы не реагировал на ваши слова про авансы на мебель? У вас есть какой-то особый камень для таких случаев?» Фалентий снисходительно фыркнул. «Нет, просто в такие моменты надо вжиться в роль и верить самому, что всё сказанное тобой — истина. Я тренировался для этого много лет. Кстати, чуть не забыл. «Госпожа Князева, прошу принять от меня заказ на изготовление прикроватного столика и пяти стульев. Леонид знает, какой стиль мне нравится». «Конечно», — улыбнулась я. «Спасибо». Фалентий вышел за дверь, оставляя нас одних. «Ну что, домой?» — нарушил тишину Райли. «Да», — кивнула я, «но только сначала мне надо поговорить с Виолой. Если парни и удивились, то виду не подали». «Райли, может, ты уловил в мыслях принцев или Августы, «Что-то полезное для нас?» — спросила я. «Эм...» — замялся парень. «В голове и у Эранта, и у Клэвиса были в основном сцены горячих ночей с твоим участием, очень жёстких игр», — добавил он краснее и отворачиваясь. Тей скрипнул зубами и сжал кулаки. «А пролезть в мысли императрицы я не смог. Её какой-то артефакт защищает. Мне жаль». «Ясно. Пойдём отсюда», — махнул на выход Тей. Виолу мы нашли, когда она возвращалась из банкетного зала в танцевальный. Счастливая, раскрасневшаяся, весёлая. Лисичка явно следовала принципу «бери от жизни всё». Её спутник, рыжий продоха, выглядел измотанным, но всё же довольным. «Ты пропустила торжественный обед, беги быстрее, там ещё много вкусностей осталось». Схватив за запястье, подруга потащила меня на буксире в нужном, по её мнению, направлении. «Виола, стой!» — рассмеялась я, вырывая у блондинки свою руку. — Я искала тебя, чтобы попрощаться. Бал был чудесным, я вдоволь натанцевалась, но сейчас уже устала и хочу домой. Последние дни у меня были очень напряжёнными, сама знаешь. — Да, понимаю, — скорбно вздохнула она. — Ты не против, если я на днях заскочу к тебе в гости? — невинно похлопала она ресничками. — Конечно, приходи, — согласилась я. рико уже дан приказ держаться от неё подальше. Так что я рассудила, что ничем не рискую. Вроде. «Виола, хочу сказать тебе ещё кое-что». Я отвела её в сторонку, к стене, чтобы никто из посторонних нас не подслушал. «Ты ведь подруга королевы, так? Всё верно», — с важностью кивнула она. «Послушай, а ты можешь как-нибудь донести до неё, ненавязчиво, между делом, что она зря так подолгу держит своих рабов на коленях? Пусть почаще даёт распоряжение невольникам менять позу, «Из-за долгого стояния на коленях нарушается кровообращение, и это отразится на их организме. Начнутся проблемы с сосудами и снизится потенция. В то время как другие рабы танцуют и радуют своих хозяек, императорские застыли, как наказанные, теряя здоровье», — сказала я. «Да что тебе до них?» — удивилась Виола. «Помнишь мою любимую поговорку? Кадры решают всё. Надо беречь свой капитал, в том числе живой», — пояснила я на доступном ей языке. «Ладно, при случае скажу», — покладиста кивнула лисичка. «Давай, до встречи». Обняла она меня и утащила рыжего кавалера на очередной танец. «Я не устаю тобой восхищаться», — признался Райли, когда мы уже шли к выходу. «Может, в другой раз мне повезёт, и ты потанцуешь со мной тоже?» «Всё может быть», — мягко улыбнулась я ему. Как всё прошло, едва мы подошли к карете, как к нам сразу подскочили Энди и Даниэль с братьями Кассиэлем и Максимелем. «Было странно видеть перед собой этих почти одинаковых парней, словно тройняшек. Были сложности, но мы справились. Подробности дома», — коротко ответил Тэй, помогая мне забраться в карету. Едва я оказалась в повозке между Тэем и Даном, с облегчением выдохнула и сразу почувствовала, как на меня навалилась усталость, словно я была мячиком, из которого выкачали весь воздух. Наверное, парни разглядели это на моём лице, так что с расспросами... да и вообще с разговорами не лезли. Обратную дорогу мы провели в уютном молчании, а благодаря мерному покачиванию кареты я сама не заметила, как уснула на плече своего вампира.